Я побегу. Погоди, погоди, я запишу. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Лидочка. А, здравствуйте. Товарищи, купите лотерейные билеты Досав. Андрей. Андрей, ку-ку. Ну ладно, сколько тебе билетов юморист? Мне Лида, билетов так, один. Андрей. Лида. Андрюша. Лида. Ну, Андрюша. Ну лида. Время игроков прошло, игроки исчезли, вымерли с лица земли, как динозавры. Вот. О. Машина. Спасибо, только я не невезучий. Смотря в чем? Зачем ты наши машины в чужое подразделение отдаешь? Да, это он с прицелом. С каким прицелом? С дальним. Светик, молчи, молчи. Ну тебе, Светочка, что ты хочешь? И гараж. Знаешь, гаражи не разыгрываются. Да ты что? Не разыгрываются. Личную жизнь можно выиграть по вашей лотерее. Это можно. Но только чтобы личная жизнь, точно. Да, вот вот тебе магнитофон Легенда 404. Возьмёшь деньгами, добавишь 50, купишь вязальную машину Северянка. Ползунки вязать будешь. Ребеночка тебе надо заводить Муж у тебя есть. Все у тебя есть, не имея морального права. Ну зачем бабе диссертации? Патриархат надоел? Мужик выродился, не тянет. Пора снимать. Для этого нужны свои кадры. Ой. Ой ну ладно, я побегу, а то я никому не сказала, встретимся у проходной? Угу. До свидания. До свидания. Светлана Александровна, до свидания. До, до свидания, свидания Наташа. До свидания, Наташ. Пока. Милая девушка. Что? Тук-тук. К вам можно? Попробуйте. Вот посмотри. Сделала, как ты посоветовал. Это что, руководитель ваш? Вроде он у меня на общественных началах. Mm -hmm. По-моему, получилось. Mm -hmm. да, получилось. Ай! Ой, светитик, ну А что вот с этим делать, не знаю. Вот. Вас кажется Григорий а, Романович. Здравствуйте, Глеб Иванович. Здравствуйте здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Ну что, мне сказали о вас? А уж мне о вас наговорили. Надеюсь, не лихом? На ну, что, вы, что вы наоборот? Как устроились нормально, помочь не Надо? Нет, спасибо, все хорошо. Светлана Александровна, а? временный пропуск к нашему гостю. Да, желательно бы. С удовольствием. Кофе, чай? Э, да, собственно, мне все равно. Светик, нашего фирменного, угу. Ермаков. Что? Тебе на трамвае не солидно? Да. На вот тебе Москвич. Конечно, такому Ермакову такую машину. Ой, ошиблась. Это Волга. Ну что, тебе, может быть, тоже личную жизнь, а? мне бы сейчас спокойную. Вот товарищи, то, что надо, складной велосипед. Прошу. Ну что ж, вольному волю, только позвольте вам не поверить. Андрей, она не верит. Скажи, мы еще на школьной скамье зареклись? Да, Лерчикова в автомобиле, мы разочаровались класседык в восьмом. Да, мы тогда записались в автокружок. Но мы во все кружки записывались, искали себя. Как-то подошли с полной ответственностью. Окрестные милиционеры от нас уже просто бегали. Ну а кто не успевал, того мы за хоббы, они нам правила уличного движения. Ну а мать часть у нас была полуторка, старенький грузовичок, все да. при нем, даже с мотором. Но без колес. Ну, без колес, на кирпичиках. Правда, нам обещали, как в том анекдоте про сумасшедших с бассейна, обещали воду налить, если будут хорошо себя вести, да? Ну а нам сказали: "Вот будьте хорошо учиться, будут и колёса". Вот мы с Андреем Николаевичем уши развесили. После занятий кто куда в кино, там на танцы а мы с Андреем на нашу родную полуторку я ключами я помогал. Что ты там помогал? <свят> Нет, то ну, помогал, конечно, теоретически. Вот, походили мы, походили, колеса нам не дали, мы и плюнули, мы же не сумасшедшие. Да. Вот с тех пор у нас да. Лидочка к автомобилизму иммунитет. Нет, я не понимаю, что школа не могла приобрести колес? Да просто они недостаточно хорошо учились. <свят> Естественно, когда же она бы учиться? Пока все кружки обегаешь, это же время не требует. Андрей, ты не успеваешь? Да, как всякий приличный гений. Задатки лида это необходимое условие, но недостаточно, их не рекомендуется форсировать. Вот почему юные вундеркинды так рано и кончают. Андрей у нас умница, вот он. Не растратил себя на арифметике и сохранился для тензорного или какой там у вас ещё исчислений, Андрей Николаевич? Тензорный и тензорный. Андрюша, у тебя и двойки были? Да, Вы... у нас все было. Я правда не помню, кто у нас больше, Андрей Николаевич, при в неуспеваемости, а? Начинал не успевать ты, Глеб Иванович. Да, товарищи, четверть начинала я. Ну потом я кое-как выкарабкался, а Андрей как раз принимал эстафету. Глип Иванович, а потом начиналась э, новая четверть. Да, но ведь потом она и заканчивалась. Правильно, вот так вы всю школу и просмеялись. Потом меня забрали в армию, а Андрея почему-то в институт. И черезное количество лет товарищ Ермаков стал моим начальником. Почему-то. К обоюдному удовольствию, теперь мы смеемся вместе. И нет. Я после субординация. После но не последний. Кто не может вовремя остановиться, обычно плохо кончает. Можно смеяться. А судан Александн, далеко пойдет. И вообще Лида, автомобиль ведь это зло. Дело, конечно, не в окружающей среде, а в выхлопных газах, это все мура, автомобиль он.